Чтобы получить его поддержку, Дмитрию пришлось назначить его гетманом, главнокомандующим всей армией. Два других выдающихся командира в лагере Дмитрия, Ян Пётр Сапега, родственник литовского канцлера Льва Сапеги, и Александр Лисовский, подобно Рожинскому, рассматривали этот поход как доходное предприятие. Как и Рожинский, во время набегов они были беспощадны по отношению к гражданскому населению. Оба, хотя номинально находились под командованием Дмитрия, проводили свои операции самостоятельно и по собственной инициативе. Кроме того, на подмогу Дмитрию пришли 3000 запорожских и 5000 донских казаков, Во главе донских казаков стоял одаренный воин, украинец из Тарнополя, Тернополя, Иван Мартынович Заруцкий. В июне пестрая армия Дмитрия подошла к Москве, но взять столицу штурмом не смогла. Дмитрий и Рожинский тогда разместили свой штаб в Тушине, примерно в восьми милях от города. Долгий период военного противостояния боярского царя с народным царем изнурял и опустошал Россию два года. Тогда как тысячи поляков участвовали в гражданской войне в Москве, официальная Польша желала заключить с Москвой мир, чтобы вызволить из плена Мнишека и сотни других польских аристократов, арестованных Шуйским после падения лже дмитрия Первого. 2 июля 1608 года послы короля Сигизмунда подписали в Москве перемирие сроком на 3 года и 11 месяцев. На это время границы между Московией и Польшей оставались прежними. Царь Василий обязывался освободить Мнишика и других поляков. Король Сигизмунд должен был сделать то же самое в отношении русских заключенных в Польше. Более того, король обещал отозвать из Московии всех польских сторонников самозванца, не признавать Мнишика его тестем, а Марине не позволить выйти замуж за нового Дмитрия. Освобожденные в Московии поляки должны были возвратиться прямо в Польшу, не вступая в контакт с польскими сторонниками лже-Дмитрия. Относительно Лисовского, польские послы отметили, что поскольку он выслан из страны, король не несет за него ответственности и не может отозвать его из Москвы. Соловьев, том 8 страницы 490-491, сборник, страницы 698-725-я. Большинство пленников царя Василия намеревались отправиться прямо домой, но у Мнишека и Марины имелся другой план, план объединения с самозванцем. Мнишек, безусловно, знал или во всяком случае подозревал, что этот претендент не его бывший зять, однако все равно рассчитывал на него. Марина, очевидно, лелеяла надежду, что ее мужу удалось два года назад спастись и хотела с ним соединиться. Больше всего она желала снова быть признанной царицей. Она не могла себе представить, что не вернется в Польшу и будет терпеть унижение от короля и магнатов. Однажды царица всегда царица. Тем временем в Тушине новые соратники Дмитрия отчаянно нуждались в признании Мнишеком и Мариной их марионеточного царя, так как оно подтвердило бы, что он истинный Дмитрий. Через тайных курьеров обе стороны договорились, что на пути в Польшу Мнишека и его дочь похитят и доставят в Тушино. План удался, и 1 сентября Ян Петр Сапега привез Мнишека и Марину в Тушино. Только на пути туда Марине сказали, что новый Дмитрий самозванец. Увидев его, она содрогнулась. Ее первой реакцией было отказаться от соединения с ним. Однако отец настоял на том, чтобы она признала его своим мужем. Но претендент прежде должен был подписать обязательство, по которому он обещал выплатить Мнишику 300 тысяч рублей и пожаловать Северскую землю, как только войдет в Москву. Соловьев, том 8, страница 495. Было и еще одно затруднение – ни католическое духовенство, входящее в заговор, ни Мнишек и Лев Сапега,